Это, по-видимому, положило конец терпению капитан-лейтенанта Сулейман Дада. Я услышал, как ожила лебедка, и якорная цепь поползла из воды, наматываясь на ворот. С нее стекали потоки воды, и в тот момент, когда якорь показался на поверхности, моторы Алисон мягко заурчали, в воду под кормой. И судно повернулось носом к выходу из бухты. Когда оно проходило мимо моего мыса, я продолжал вести огонь по нему. Мне не хотелось, чтобы оно изменило свое намерение покинуть лагуну. Мостик был заслонен теперь грязной парусиной, но я знал, что за ней, не поднимая головы, лежит рулевой. Я посылал сквозь парусину пулю за пулей, пытаясь нащупать его. Так как это не приносило видимых результатов, я переключился на иллюминаторы, надеясь на всякие удачные рикошеты внутри салона. Судно быстро набирало скорость, пока, наконец, не поплыло, покачивая боками, как старая леди, спешащая на автобус. Оно обогнуло мой мыс, и я встал, отряхивая песок. Затем я перезарядил ружье и рысцой припустился через пальмовую рощу. К тому времени, когда я достиг северной оконечности острова, я взобрался на склон достаточно высоко для того, чтобы окинуть взглядом всю глубокую воду. Корабль уже успел отплыть на целую милю, твердо держа курс к берегам Африки, тонкому белому силуэту на фоне зеленых волн и голубого неба. Я нашел удобное место, откуда хорошо мог наблюдать дальнейший курс судна. Сел и положил винтовку на колени. По моим часам было уже десять минут одиннадцатого. Я начал было беспокоиться, не оторвало ли ящик встречным потоком воды, или лопастями винта. Патрульное судно как раз проходило между подводными скалами внешнего рифа перед тем, как выйти в открытое море. Вода над рифом мерно вздымалась, как будто какое-то чудовище, лежа на дне, выдыхало на поверхность белую пену. Крошечное белое пятнышко судна казалось призрачным и воздушным в бескрайних просторах неба и моря. Оно было готово вот-вот слиться с белой рябью, поднятой ветром и приливом на морской глади. Взорвалось оно как-то неэффектно. Сила взрыва была ослаблена расстоянием, а его звук слился с шумом ветра. Просто внезапно взметнулся высокий столб воды и поглотил крохотный суденышко. Он был похож на страусиное перо, мягко колышущееся на ветру. Достигнув пика высоты, оно согнулось пополам, а затем, потеряв форму, растеклось по поверхности моря. Звук донесся спустя несколько секунд. Словно приглушенный раскат грома, пощекотал мои еще болезненно чувствительные барабанные перепонки — и мне показалось, что дуновение ветра на лице было докатившейся до меня слабой взрывной волной. Когда пена рассеялась, пролив был вновь пустынен. От крошечного судна не осталось и следа, а там, где оно недавно шло, была лишь поднятая ветром рябь. Я знал, что вместе с приливом нагрянут отвратительные тунцовые акулы. Они живо учуют в воде кровь и куски мяса, и те, кто чудом остался жив, вряд ли смогут избежать встречи с тупыми прожорливыми убийцами. Особенно повезет тем рыбкам, которые наткнутся на Сулеймана Дада, — думал я, — если, конечно, они не узнают в нем родственную душу и не пощадят его из профессиональной солидарности. Это была невеселая шутка, и удовольствия от нее я не получил. Я встал и начал спускаться к пещере. Моя аптечка была разбита, а содержимое разбросано во время вчерашнего грабежа. Но я собрал достаточно материала, чтобы промыть и перебинтовать пальцы Шерри. У нее были вырваны три ногти. Я опасался, как бы не были повреждены корни, тогда ногти не отрастут вновь. Но когда Шерри высказала те же опасения, я безоговорочно отмел их. Перевязав ей раны, я заставил ее проглотить пару обезболивающих таблеток и приготовил ей постель в темном дальнем углу пещеры. «Отдыхай», — сказал я ей, опустившись на колени, чтобы поцеловать. Постарайся уснуть. Я приду за тобой, когда мы будем готовы отплыть. Чаби уже готовил вельбот. Тот был в порядке, не считая нескольких дырок от осколков. Мы заделали их быстро застывающей шпаклевкой. Яма, в которой был сундучок со взрывчаткой, стал братской могиной погибшим. Мы уложили их, как сардины, в банку, и присыпали рыхлым песком. Затем мы выкопали золотую голову и, шатаясь под ее тяжестью, перенесли на вельбот. Золотой глаз по-прежнему сверкал у нее во лбу, пластмассовые пакеты с камнями я сложил в рюкзак, который положил рядом с головой. После этого мы вернулись в пещеру, забрали оттуда остатки оборудования и продовольствия канистры с водой и горючим, акваланги и компрессор. Когда мы закончили, уже темнело. Внезапно я почувствовал, что смертельно устал. Я положил винтовку поверх груза и повернулся к Чаби. «Ну что, Чаби, кажется, можно отплывать?» — спросил я и вытащил сигары. Мы закурили. Чаби выпустил длинную синюю струю дыма, исплюнув песок. Только схожу и принесу Анжела, сказал он. Когда я уставился на него, смущенно пробормотал: я не могу оставлять парня там. Здесь ему так одиноко. Он бы предпочел лежать вместе со своими в христианской могиле. Так что я отправился к пещере, чтобы привести Шерри. А Чави взял кусок брезента и скрылся надвигающихся сумерках. Я разбудил Шерри и заставил ее натянуть теплый свитер. Затем я дал ей еще две таблетки кадеина, и мы пошли к берегу. Было уже темно. В одной руке я сжимал фонарик, а другой поддерживал Шерри. Мы вышли на берег, подошли к вельботу. Я на минуту остановился. Мне показалось, что что-то не так, и я посветил фонариком на оставленный груз. Я тут же понял, в чем дело, и мгновенно почувствовал спазм в животе. Исчезла винтовка, которую я оставил лежащей на грузе в вельботе. Шерри, — настойчиво прошептал я, — присядь и оставайся тут, пока я тебя не позову. Она послушно опустилась на песок возле вельбота, а я в отчаянии принялся озираться в поисках какого-нибудь оружия. Сначала я подумал о подводном ружье, но оно было завалено канистрами, мой нож все еще торчал с пальмы, я совсем позабыл о нем. Может быть, гаечный ключ? Только и успел подумать я. Ладно, Гарри, не вертись. Твое ружье у меня раздался в темноте за моей спиной. Низкий, хрипловатый голос. Не вертись и не делай глупостей. Он, должно быть, прятался в роще после того, как забрал винтовку. А теперь бесшумно подкрался к нам. Я окаменел. «Не поворачивайся. Брось мне свой фонарик. Через плечо». Я выполнил его приказ и услышал, как скрипнул песок у него под ногами, когда он нагнулся за ним. «Прекрасно. А теперь повернись только медленно». Когда я повернулся, он направил мне слепящий луч прямо в глаза. Однако я все равно мог различить громадные телеса позади источника света. «Как тебе удалось выплыть, Сулейман?» — спросил я. «Вода не холодная?» Мне было видно, что на нем лишь короткие белые трусы... Его неохватное брюхо и бесформенные ноги блестели от влаги, отражая свет фонарика. «У меня уже начинает развиваться аллергия на твои шутки, Гарри!» Он снова заговорил своим глубоким, хорошо поставленным голосом, и я слишком поздно вспомнил, что излишне жирный человек становится легким и плавучим, особенно в соленой воде. Однако даже с помощью прилива Дада совершил чудо, оставшись в живых после взрыва и проплыв две мили до берега. Сомневаюсь, чтобы подобное удалось кому-либо другому из его людей. «Сначала я выстрелю тебе в живот», — сказал он, — «и я увидел ствол моей винтовки, лежащей на сгибе его левой руки». Говорят, это самое болезненное место при ранении. Некоторое время мы молчали. Сулейман сделал несколько свистящих астматических вдохов, а я в это время отчаянно пытался придумать что-нибудь, чтобы отвлечь его внимание. Мне нужно было несколько секунд, чтобы ухватиться за ствол винтовки. «Не думаю». «Чтобы ты согласился опуститься на колени и молить меня о пощаде», — сказал он. «Иди ты в задницу, Сулейман», — сказал я с чувством. «Да, конечно, на это ты не пойдешь. А жаль, я бы получил огромное удовольствие. Но подумай девушки. Ради нее можно было бы поступиться гордостью. В этот момент мы оба услышали приближение Чаби. Он понимал, что не сможет пересечь открытое пространство незамеченным, даже в темноте. Он решил открыто опередить Сулеймана, хотя и наверняка знал, что не успеет. В действительности он сделал это, чтобы отвлечь внимание Сулеймана от меня, что мне было так отчаянно необходимо. Он выбежал из темноты почти совершенно бесшумно, его выдавал только хруст песка под ногами. Даже когда Сулейман повернул винтовку в его сторону, он не остановился, раздался выстрел, и подобная молния вспышка сверкнула из дула ружья». Но еще до этого момента я преодолел расстояние между мной и чернокожим великаном. Краем глаза я заметил, что Чаби упал, и в это время Сулейман попытался перевести винтовку на меня. Я пролетел мимо дула винтовки и с силой ударил его плечом в грудь. Такой удар должен был сломать ему ребра, словно жертве автокатастрофы. Но вместо этого энергия моего удара... Поглотилась его толстыми черными телесами. Я словно уткнулся в пуховую перину, хотя да, да и пошатнулся, выронив винтовку. Но он остался стоять на своих толстых, как дубовые стволы, ногах. Не успел я восстановить равновесие, как он схватил меня своими медвежьими ручищами. Он прижал меня к своей необъятной мягкой груди и поднял воздух, так что я не мог освободить руки и сопротивляться, упираясь ногами. Просто не верилось, что в человеке может существовать такая сила, не жесткая, грубая сила мышц и мускулов, а массивная, мягкая, обволакивающая сила, словно морской прибой или прилив. Я пытался работать локтями и коленками, брыкался в надежде ослабить его хватку, но все мои удары тонули в его теле, не производя на него ни малейшего впечатления. Я начинал понимать, что он способен буквально раздавить меня в своих объятиях, и меня стала охватывать паника. Напрасно я, как безумно, извивался и брыкался, схваченный мощными лапами. Чем сильнее он сдавливал меня, тем более хриплым и отрывистым становилось его дыхание. Он наклонился вперед, нависая надо мной изгибая меня в дугу, так что мой позвоночник готов был вот-вот сломаться. Я откинул голову назад, вытянул шею и в отчаянии впился зубами в его широкий приплюснутый нос. Я вложил в это все мое отчаяние и почувствовал, как мои зубы прорезали его кожу и носовой хрящ, и немедленно мой рот наполнился его теплой с соленым металлическим привкусом кровью. Как пес во время травли быка, я грыз и кусал его нос. От боли и ярости Сулейман Дада издал дикий рев и слегка ослабил хватку вокруг моего тела. Он пытался оторвать мои зубы от своего лица. Наконец мои руки освободились, я резко дернулся и уперся ногами в песок. Теперь я мог попытаться бросить его через бедро. Он так старался оторвать мои зубы от своего лица, что почти не сопротивлялся броску, и в тот момент, когда я бросил его через себя, мои зубы оторвались от его лица, откусив часть его живой плоти. Я выплюнул омерзительный теплый комок, но его кровь все еще текла у меня по подбородку, и я подавил желание остановиться и вытереть ее. Сулейман Дада лежал на спине, расплавпанный как огромная искалеченная черная лягушка, но я понимал, что он недолго пробудет в таком состоянии. Я должен был немедленно покончить с ним, и было только одно место, в котором он был уязвим. Я подпрыгнул над ним и опустился ему коленом на горло, давя всем своим весом и силой падения в попытке перекрыть ему кислород. Но он оказался быстр, как кобра. Он успел поднять руки и перехватил меня, когда я опускался на него. Я снова оказался сдавленным его толстыми черными лапами, и мы покатились по песку, прижавшись друг к другу прямо в теплой мелководье лагуны. В прямой схватке веса с весом я уступал ему, и он подмял меня под себя, поливая кровью из своего раненого носа и все еще рыча от ярости. Он не давал мне пошевельнуться, стараясь опустить мою голову под воду и, вытесняя воздух из моей груди всем своим неимоверным весом, я стал захлебываться. Легкие начали гореть, и от нехватки воздуха в глазах заплясали огненные искры и круги. Я чувствовал, как сила покидают меня, а сознание погружается в черноту. Выстрел прозвучал глухо, едва слышно, я даже не понял, что это только Сулейман Дада вдруг дернулся и затих. Тиски его объятий разжались, и он свалился с меня в воду. Я сел в воде, кашляя и хватая ртом воздух. Вода потоками лилась с моих волос, заливая глаза. В свете валяющегося фонаря я увидел Шерин Норд, стоящую на коленях у кромки воды. В ее перевязанной руке Все еще была сжата винтовка, а лицо было бледным и испуганным. Возле меня в мелкой воде плавал лицом вниз Сулейман Дада. Его обнаженная спина блестела, как тело прибитого к берегу бурого дельфина. Я медленно поднялся на ноги. С меня текла вода, а шире Норд смотрела на меня, и в глазах ее застыл ужас, содеянного ею. Господи, — прошептала она, — я же его убила. О, Господи! Детка, — выдохнул я, — это твой лучший поступок за день. Я, шатаясь, побрел туда, где лежал Чаби. Превозмогая себя, он пытался подняться мне навстречу. — Лежи, лежи, Чаби, — сказал я и поднял фонарь. На его рубашке была свежая кровь. Я расстегнул ее, обнажив широкую коричневую грудь. Рана была внизу, в левом боку, и была задета легкой. При каждом вдохе из темного отверстия раны поднимались пузыри. На своем веку я повидал достаточно ранений, чтобы в них разбираться и понять, что это было из разряда безнадежных. Он всматривался в мое лицо. «Ну как она?» И ведь почти не больно. «Замечательно», — сказал я мрачно. «Каждый раз, когда ты будешь пить пиво, оно будет вытекать из этой дыры». Он криво усмехнулся. Я помог ему сесть. Выходное отверстие было чистым и аккуратным. И едва больше входного. Тяжелая винтовочная пуля кости не задела. В птичке я нашел пару бинтов и, и кое-как перевязал его. Затем я помог ему вскарабкаться вельбот. Шерри уже ему надувной матрас, и мы укрыли его одеялом. — Не забудьте, Анжела! — прошептал он. Сердце сжалось у меня, когда я нашел брезентовый сверток там, где его уронил Чаби. Я перенес Анжела и положил его на нос вельбота. Я толкал вельбот, пока вода не дошла мне до пояса, потом скарапывался через борт и включил моторы. Моей главной заботой было теперь доставить Чаби к врачу, но нам было еще очень далеко плыть до острова в холодные ночи. Шерри сидела возле Чаби прямо на досках днища, стараясь как-то утешить его, а я сидела на корме и осторожно вел вельбот через пролив, чтобы потом свернуть на юг под небом усыпанным равнодушными сверкающими звездами, я вез свой печальный груз, раненую, мертвого и умирающего. Мы шли уже около пяти часов, когда Шерри поднялась от лежащего на дне вельбота, укрытого одеялом тела, и пробралась ко мне. — Чаби хочет поговорить с тобой, — тихо сказала она а затем, внезапно наклонившись, коснулась мои щеки холодными пальцами здоровой руки. «По-моему, он умирает!» В ее голосе звучала тоска. Я передал ей управление. «Видишь эти две яркие звезды?» Я указал ей на две звезды длинной перекладины южного креста, лежащие по прямой, проходящей через южный полюс мира. «Держи прямо на них!» Я пробрался к Чабе. Несколько мгновений он, казалось, не узнавал меня. Я опустился около него на колени и слушал его булькающее дыхание. Внезапно он пришел в себя. Я увидел, что в его глазах отразился свет звезд, и он взглянул на меня. Я склонился над ним, Между нашими лицами было несколько сантиметров. «Хорошо мы с тобой вместе порыбачили, Гарри!» — прошептал он. «А еще сколько рыбалок нас ждет впереди!» — ответил я. «Того, что мы с тобой везем с собой, нам хватит, чтобы купить отличную новую яхту». Следующий сезон мы с тобой выйдем в море, и держись, рыба, честное слово. Затем мы долго молчали, пока, наконец, я не почувствовал, что он пытается нащупать мою руку. Я взял его руку в свою и крепко сжал. Я почувствовал мозоли и застарелые трещины от лески на его коже. Ему часто приходилось вытаскивать тяжелую рыбу. Гарри... Его голос был таким слабым, что я едва слышал сквозь шум моторов, даже опустив голову к самым его губам. — Гарри, я хочу тебе что-то сказать, чего еще никогда не говорил. — Я люблю тебя, парень, — прошептал он. — Люблю сильнее, чем собственного брата я тоже люблю тебя чаби ответил я на несколько мгновений он сильнее сжал мою руку потом пальцы его расслабились я сидел подле него и его большая мозолистая лапа медленно холодела в моей руке над темным задумчивым морем медленно начинал разгораться Ранний рассвет. В течение последующих трех недель мы с Шери редко покидали наш уединенный приют в Черепашьем заливе. Мы с ней, чувствуя себя виноватыми, постояли на кладбище, пока хранили наших друзей. И как-то раз я один съездил в форт и провел два часа с президентом Годфри Бидлу инспектором полиции Уолли Эндрюсом. Но все остальное время, пока заживали раны, мы были одни. Раны телесные, однако, затягивались быстрее, чем раны душевные. Однажды утром, перевязывая Шерри руку, я заметил крошечные перламутровые чешуйки на кончиках ее пальцев и понял, что это начали отрастать ногти. Ее длинные пальцы будут со временем опять украшены ногтями. Спасибо хотя бы за это. Это были невеселые дни. Память была слишком свежа, и слишком горькие были мысли о потере Чаби и Анжела. Мы оба ощущали, что близится кризис наших отношений, Я догадывался, как мучительно трудно было ей сделать свой выбор, и прощал ей вспышки дурного настроения, приступы упрямого молчания и внезапное исчезновение из дома, когда она часами бродила по пустынному берегу или уходила на далекий мыс, где я едва различал ее одиноко сидящую фигуру. Наконец я считал, что она достаточно окрепла, чтобы взглянуть в глаза тому, что нас ожидает. Однажды вечером я впервые после нашего возвращения на Сент-Мари завел разговор о сокровищах. Пока они лежали зарытые под высоким фундаментом моего домика, мы сидели с ней на веранде, потягивая виски под шорх морского прибоя о прибрежный песок. Она слушала меня молча. Я хочу, чтобы ты улетела первой и сделаю необходимые приготовления для приема гроба. В Цюрихе возьмешь машину и поедешь в Базель. Там я заказал для тебя номер в гостинице «Красный дуб». Я выбрал этот отель, потому что там есть подземный гараж. И я знаком с главным портье. Его зовут Макс. Посвящал я ее в свои планы. Он закажет катафалк, который подадут к самому самолету. Ты будешь играть роль безутешной вдовы и привезешь гроб в Базель. Мы его заменим в гараже, и ты договоришься, чтобы мой банкир прислал бронированную машину и забрал голову тигра. Ты хорошо все продумал. Надеюсь. Я налил еще виски. Мой банк — фали сын. Спросишь месье Шалона. Когда ты с ним встретишься, сообщишь ему мое имя и номер счета. 1066. Год битвы при Ганстинсе. Вместе с месье Шалоном вы должны найти апартаменты, куда мы могли бы пригласить посредников для осмотра головы. Я продолжал детально излагать свои планы, А она внимательно меня слушала. Иногда она задавала вопросы, но большей частью молчала. Наконец я протянул ей билет и несколько чеков American экспресс на первое время. «Ты уже взял билет?» — как-то испуганно удивилась она. «И когда же я вылетаю?» — она раскрыла книжечку билета. «Завтра в полдень. А ты...» Вместе с гробом через три дня, в пятницу. Я прилечу рейсом Боак в половину второго. У тебя будет время все устроить и меня встретить. Последняя ночь была нежна и полна любви. Как и всегда. Но все-таки я улавливал в ней какую-то задумчивость, как будто она покидала меня навсегда. На заре у входа в залив нас встретили дельфины, и мы забавлялись с ними все утро, а потом медленно поплыли к берегу. Я отвез ее в аэропорт на старом пикапе. Большую часть пути она молчала, потом попыталась сказать мне что-то, но так была смущена, что говорила путанно и непонятно. «Если с нами что-то случится...» Но хочу сказать, ничто ведь не продолжается вечно. Значит ли это, что... Она умолкла. Продолжай, сказал я. Нет, это я так. Просто мы должны постараться простить друг другу, если что-то случится. Больше она не сказала ни слова. В аэропорту у барьера она быстро поцеловала меня, на мгновение обняв шею, а затем торопливо пошла к самолету. Она не обернулась и не помахала мне рукой, пока шла к самолету, и поднималась по трапу. Я проводил взглядом самолет, который плавно поднялся, набрав высоту и взял курс на материк, а затем не спеша покатил назад в черепаший залив. Без нее дом показался мне пустым, и ночью я долго лежал без сна на широкой кровати под москитной сеткой. Я знал, что риск, на который я иду, был необходим, крайне опасен, но необходим. Только так я мог вернуть ее сюда, а без нее все для меня становилось пресным и безвкусным. Чтобы вырвать ее из объятий тех сил, которые управляли ею, Я должен был поставить на кон все. Окончательный выбор она должна была сделать сама. Но я обязан предпринять все, что было в моих силах, чтобы ее выбор оказался в мою пользу. Утром я отправился к Фреду Кокеру, и после того, как мы в течение часа спорили и обсуждали наши проблемы, передавали друг другу деньги и давали обещания, Он, наконец, распахнул двустворчатую дверь своего помещения. Я въехал на пикапе и остановился рядом с катафалком. Мы погрузили в пикап один из лучших гробов. Тиковый, с серебряными ручками, обитый изнутри красным бархатом. Я накрыл его брезентом и поехал домой. После того, как я наполнил гроб и завинтил крышку, он весил, наверное, не менее 200 килограммов. Было уже темно, когда я снова отправился в город, однако я успел перед самым закрытием заскочить в бар отеля Лорд Нельсон, пропустить стаканчик, а затем завершил остальные свои дела в Грен-Харбор. Потом я вернулся в черепаший залив и, перед тем, как лечь спать, собрал свою видавшую виды дорожную сумку. На следующий день, в полдень, Ровно на 24 часа раньше, чем было условлено Шерри Норд, я сел в самолет, летящий на материк. И уже вечером самолетом компании «Боак» вылетел из Найроби в Цюрих. Там меня, естественно, никто не встречал, так как я прилетел на сутки раньше. Я быстро прошел таможенный и паспортный контроль и вышел в просторный зал для пребывающих. Я оформил свой багаж и приступил к выполнению последней части моего плана. Я нашел в расписании самолет, вылетающий завтра в час двадцать. Это время отлета меня отлично устраивало. Я купил один билет и отправился в правящее бюро. Там я дождался, когда освободится хорошенькая блондинка в форме авиакомпании Swissair, и принялся долго и нудно объяснять ей, что мне надо. Сначала она была довольно неприступна, но я хитровато щурился, улыбался, подмигивал, и она конце проявила заинтересованность и даже стала подхихикивать мне. Ты точно будешь завтра на дежурстве? Еще раз уточню я. Да, если не волнуйтесь, я здесь буду. Мы расстались с друзьями. Я выхватил свою сумку и прямо у выхода взял такси до отеля Holiday Inn. До того самого отеля, где много лет назад, я, обливаясь потом от волнения, молил судьбу, чтобы голландский полицейский остался жить. Я заколол себе в номер спиртное, принял ванну и уселся перед телевизором. Все точно так же, как в тот раз. За несколько минут до полудня... На следующий день я сидел в кафе аэропорта, делал вид, что читаю номер «Франкфуртер Альгемайне» и через край газеты наблюдал за главным входом в аэропорт. Я уже зарегистрировал багаж и билет, и мне оставалось только пройти в зал вылета. На мне был новый костюм машиного цвета и такого идиотского фасона, что никто из знавших Гарри Флетчера не поверил бы, что он способен показаться на людях в таком обличии. Костюм был на два номера больше, и я обмотался гостиничными полотенцами, чтобы добавить себе солидность, Роткую, торчащую клоками, прическу и припудрил волосы, чтобы выглядеть лет на 15 старше. Когда я, сквозь стекла очков, в золотой оправе, взглянул на свое отражение в зеркале мужского туалета цюрихского аэропорта, то с трудом узнал себя. 7 минут второго шери Норт показалась в главном входе аэропорта. На ней был серый в клетку шерстяной костюм, длинное черное кожаное пальто и в тонную черную шляпка русскими полями. Ее глаза были закрыты темными стеклами очков, но когда она уверенным шагом прошла сквозь толпу туристов, вид у нее был решительный. У меня похолодело в животе, когда я увидела, что все мои страхи и опасения подтверждаются, и газета задрожала у меня в руках. На расстоянии нескольких шагов за ней, чуть-чуть в стороне, шел невысокий, аккуратно одетый человек, которого она не так давно представляла мне как На голове его была видовая кепка, а через руку переброшено пальто. Более чем когда-либо он производил впечатление настороженности и готовности. Опытный охотник, сосредоточенный идущий по следу зверя. С ним были еще четверо. Они следовали за ним молчаливые, Неброско одетые парни с замкнутыми лицами и ничего не пропускающими глазами. «Ах ты, серва! – прошутал я. И удивился, что, собственно, меня так разозлило. Я и так уже давно все знал. Группа из девушки и пятерых мужчин остановилась в центре зала. И я наблюдал, как дядюшка Дэн отдает распоряжение – Это был профессионал. Уже то, как он готовил мне ловушку, говорило о многом. Его люди должны были перекрыть все выходы и входы для пребывающих. Ширин Норд слушал его спокойно, с бесстрастным выражением лица. Глаза ее по-прежнему были скрыты за темными стеклами очков. Дядюшка Дэн что-то сказал ей. Она коротко кивнула. Чудеры его молодцов заняли свои места а они остались стоять в центре зала, глядя на вход для прибывающих. «Сматывайся, Гарри!» — шептал мне внутренний голос. «Не стоит играть в эти игры. Это тоже волчья стая. Беги, Гарри, уноси ноги!» В этот момент по радио объявили посадку на мой рейс, которым я должен был покинуть Швейцарию. Я встал из-за столика в своем дешевом мешковатом костюме и по шарку вставился на бюро. Маленькая блондинка сначала не узнала меня, а потом, от удивления, глаза у нее полезли на лоб. Она прикрыла рот рукой, и в глазах у нее мелькнул заговорческий блеск. Последняя телефонная кабинка! шепнула она. в Ближайшая к залу вылета. Я подмигнул ей и, шаркая, пошел прочь. Телефон телефонной кабинке я снял трубку, делая вид, что разговариваю, и придерживаю рычаг рукой. При этом я наблюдал за залом сквозь стеклянную дверь. До меня донесся голос моей соучастницы, объявляющей по радио. «Мисс Шерри Норт, будьте добры, подойдите, пожалуйста, к справочному бюро». Я видел, как Шерри Норт подошла к справочному бюро, и обратилась к сидевшей там девушке. Блондинка указала ей на кабинку рядом с моей. Шерри повернулась и пошла прямо на меня. От дядюшки Дэна и его веселых ребят нас теперь заслонял ряд кабинок. При каждом шаге пальто изящно колыхалось вокруг ее длинных ног. Длинные блестящие черные волосы рассыпались по плечам. На руках у нее были черные перчатки, скрывающие извеченные пальцы, я подумал, что никогда она еще не была так прекрасна, как в момент предательства. Она вошла в кабинку и подняла трубку. Я положил свою и вышел с кабинки. Когда я открыл дверь ее кабинки, она взглянула на меня с нетерпеливым раздражением. — Ну, полицейская ищейка, будь добра, объясни мне. — Почему я не должен проломить тебе голову, — сказал я. — Ты... Она вся сжалась и рефлекторно прикрыла рот рукой. Мы смотрели друг на друга. Что случилось, настоящий Шерри спросил я. Этот простой вопрос несколько ее успокоил. Ее убили. Мы нашли ее тело, обезображенное до неузнаваемости, в каменоломне на окраине Аскота. Мэйни Резни сказал мне, что они убили ее. Но я не поверила. Он смеялся надо мной, когда я явился на борт для переговоров с ним и с Сулейманом Дадам о твоей жизни. Я назвал тебя Шерри Норд, а он засмеялся и обозвал меня идиотом. Я криво улыбнулся. И он был прав, не так ли? Я был таки идиотом. Она молчала не силах поднять на меня взгляд. Я продолжал говорить, подтверждая то, о чем я только догадывался. Итак, когда Шерри Норт убили, полиция решила не сообщать об этом, а устроить в доме засаду в надежде, что убийцы вернутся, чтобы узнать, кто там появится. А может, какая-нибудь другая добыча клюнет, и они выйдут на след. Для засады они выбрали тебя, потому что ты... «Профессиональная полицейская ныряльщица, так?» Она кивнула, по-прежнему не глядя на меня. «Но вам следовало позаботиться, чтобы ты хоть что-то понимала в кораллах. Тогда бы ты не схватила ветку огненного коралла, и мне не пришлось бы столько психовать из-за этого». Первый шаг моего появления постепенно проходил. Уже пора было свистнуть дядюшку Дэна и его молодцов, если это входило в ее намерение. Но она молчала, отвернувшись от меня. Ее щека, обращенная ко мне, покрылась румянцем, проступившим сквозь золотистый загар. «Тогда, в первую ночь, ты звонила в полицию, думая, что я сплю. Ты доложила начальству, что рыбка клюнула, и они велели тебе разыграть мою карту». И, о боже, как великолепно ты ее разыграла. Наконец она взглянула на меня. В ее синих глазах вспыхнул вызов. Слова, казалось, рвались наружу из-за плотно сомкнутых губ, но она сдержала их. Я продолжал. Вот почему ты вошла в магазин Джимми через черный вход. Ты не хотела попадаться на глаза соседям, которые знали Шерри. Вот почему появились эти двое дебилов, которых Мэнни не послал поджарить твои пальчики на газовой плите. Они хотели выяснить, кто ты. Они прекрасно знали, что ты не Флери Норт, ведь они ее убили. Я ждал, что она что-нибудь скажет. Ее молчание начинало действовать мне на нервы. И в каком чине, дядюшка Дэна, инспектор, главный инспектор? Его я раскусил с первого взгляда. «Если ты все понял, почему же ты пошел на это?» — требовательно спросила она. «Сначала я только подозревал неладное, но когда убедился окончательно, то был уже влюблен в себя, как сумасшедший». Она сжалась, словно я ее ударил, а я безжалостно продолжал. «Я думаю, судя по тому, что было между нами...» что и тебе было со мной хорошо. Но по моим понятиям, если любишь кого-то, то не продаешь его со всеми потрохами. Я полицейский, с вызовом сказала она. А ты убийца. Я не убил ни одного человека, который не пытался бы убить меня первым. С не меньшим вызовом ответил я. Точно так, как ты убила Сулеймана, да, да. Это ее. Она что-то пробормотала, озираясь по сторонам, будто попав в западню. Но ты вор, снова ринул с бой она. Да, не стал спорить я. Был когда-то, но это было так давно, и с тех пор я искупил грехи тяжким трудом. Чуть-чуть поддержать меня, и я бы совсем был исправился. «Трон», — напомнила она, — «ты украл тигровый трон». «Ошибочка, мэм», — оскладился я. «Что же тогда в гробу?» 200 килограммов песка с пляжа Черепашьем заливе. Когда ты его увидишь, вспомни, как нам было там хорошо». «А где трон?» «У своего законного владельца, Представители народа острова Сент-Мари, президента Годфри Бидла». Я отказался от него. Она в изумлении смотрела на меня, не в силах поверить услышанному, а затем в ее глазах недоверие начало сменяться совсем другим выражением. Ну почему, Гарри? Почему? Я же сказал, я искупаю старые грехи. Мы снова пристально посмотрели друг на друга, и я увидел, что ее синие глаза наполнились слезами. И ты прилетел сюда, зная, что тебя здесь ждет спросила она прерывающимся голосом. Я хотел, чтобы ты сделала свой выбор. Слезы висели на ее ресницах, как капли росы на пальмовых листьях. Сейчас я выйду из этой кабины и пройду в зал вылета. Если никто не подаст сигнал полиции, я улечу отсюда. И уже завтра поплыву в залив навстречу с дельфинами. «Полиция найдет тебя там», — сказала она. Но я отрицательно покачал головой. Президент Беду только что внес поправку в закон о выдаче преступников. Никто не сможет тронуть меня, пока я на Сент-Мари. Он мне твердо обещал. Я повернулся и открыл дверь кабины. «Мне будет чертовски одиноко там, Через черепашном зале». Затем я повернулся к ней спиной и нарочито медленно пошел в зал для вылета. Как раз в это время вторично объявили посадку на мой рейс. Это был самый долгий и опасный переход в моей жизни. Мое сердце билось в такт моим шагам. Никто не остановил меня, а я не осмелился посмотреть назад. Устроившись в кресле свисейровской каравеллы, я застегнул ремни и подумал о том, сколько времени выдержат ее нервы, прежде чем она последует за мной на Сент-Мари и о том, что мне еще надо очень многое рассказать ей. Я должен был рассказать ей, что подписал контракт на подъем остальных частей тигрового трона из пушечного пролома на благо и процветание народа Сент-Мари. Взамен президент Бидл обещал купить мне новое судно, точно такое, как морская чайка, в знак благодарности народа. Я должен был рассказать ей, что в состоянии обеспечить своей женщине жизнь, к которой я привык в Черепашьем заливе, и что, конечно, на черный день у меня всегда есть Ящик с позолоченным сервизом короля Георга. Я еще не до конца вступил на путь истинный, но я бы дал ей слово, что ночных вылазок больше не будет. Когда каравелла взмыла над голубыми швейцарскими озерами и поросшими лесом горами, до меня дошло, что я даже не знаю ее настоящего имени. Это будет первое, что я спрошу у нее, когда встречу в аэропорту острова Сент-Мари, жемчужины Индийского океана. Конец книги. Читала Елена Астафьева.